И что она могла 25 раз с утра кочуриться, А Насте и в ус не дует. Настя знала, тетка панически боится умереть в одиночестве, боится, что ее найдут дня через три, когда из квартиры начнет попахивать. Так случилось с ее соседкой, которую нашли к вечеру. Правда, у соседки была собака, она целый день выла, скребла дверь, вот соседи и не выдержали, а у тетки даже собаки не было. Одно время она всерьез собиралась ее завести и даже интересовалась породами. Проблема заключалась в одном. Тетке не нужен был друг и теплое существо рядом. Она терпеть не могла животных, откровенно говоря. Ей требовалась собака, которая бы не ела, не гадила, не леняла, не лаяла и была бы натаскана на трупный запах. Натаскивают же собак на наркотики. Такой породы не нашлось, поэтому тетка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 Тетка этого не услышала. «Они живут на одну пенсию, а пенсии сейчас. Жена у него приличная женщина. Лет на пятнадцать старше. Окна мне помыла один раз. Плохо, я лучше мою. Но помыла же». Настя дослушала теткин монолог и положила трубку. «Вот она странная все таки Этому брату семьдесят пять. Не сегодня-завтра инфаркт. Инсульт уже был. Зачем им квартира?» Настя не успела додумать эту мысль, мать в комнате закричала. Настя кинулась, обняла ее. Мать срывала на руки и металась по кровати. В это же время о теткиной квартире думала еще одна женщина, Эльвира. Ее муж Альберт был вторым человеком, который по плану тети Шуры должен был ее хоронить. Альберт был сыном единственной рано умершей тети Шуриной подруги.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 была любимой ученицей тети Шуры, то есть Александры Аркадьевны. Ирочка держала около уха телефонную трубку и кивала. Старший сын совал ей под нос учебник по-английскому и шипел возмущенно: «Ну помоги мне, а то я не успею на компьютере поиграть. Что сюда ставить? Дэд?» Ирочка хмурила брови, отмахивалась и, наконец, закрыв рукой трубку, прошипела сыну в ответ. «Да!» Дочь уже минут пять стянула ее за брючину и конючила. «Мам, ну мам, можно мне мультики поставить? Мам, ну мам!» «Что мне можно съесть на ужин?» Заглянул в комнату Ирочкин муж и увидел, что жена стоит с телефоном. «Понятно. Вечерний сеанс связи». «Не надоело?» — возмутился он и имел на это полное право. Ирочка не возила Александру Аркадьевну к врачам не оплачивала операции, не мыла ее и не ходила за хлебом. Зато каждый вечер она слушала про племянницу, про маму племянницы, про сына подруги, про жену сына подруги. Александра Аркадьевна забывала, что уже рассказывала, а что еще нет. Ирочка еще раз слушала, что племянница обнаглела в конец, бессовестная. Мать ее симулянтка и бездельница, сын подруги бездаре неудачник, а жена сына подруги стерва, каких поискать. И только Ирочка у Александра Аркадьевны была хорошая, умная, порядочная девочка. «Да, Александра Аркадьевна, вы совершенно правы», — поддакивала Ирочка. Она не рассчитывала на квартиру, просто с детства не умела сказать «нет». Александра Аркадьевна, тетя Шура, умерла в одиночестве. Ее нашли через три дня соседи. От квартиры попахивала. Так уж получилось, что племянница похоронила маму и впервые за много лет уехала отдыхать. Сын подруги отмечал свадьбу сына за городом, а у Ирочки заболели все разом – муж, сын и дочка. Она металась от одного к другому с каплями и платками и даже не обратила внимания на то, что вечером телефон молчал.